Тогда несколько духовных лиц вместе с боярином посланы были на Красную площадь, и не успели они с лобного места спросить собравшийся во множестве народ, «Кого хотят в царя?», как все закричали «Михаила Федоровича».